Глава 5. Не может быть, только и смогла сказать я, потому что хорошо знала, что у моей бабушки никогда не было никаких драгоценностей. Это ошибка какая-то. Я уже говорила тебе о том, что у тебя неверные сведения. Моя бабушка не имеет к этому никакого отношения. Я никогда не видела у неё никаких сокровищ. Только не надо мне рассказывать, что ты была слепа. Мой дед никогда не держал денег, ни в банке, ни под подушкой. Он считал их ненадёжными. Мы живём в государстве, где в любой момент могут произойти необратимые изменения. Все свои деньги он вкладывал в золото и бриллианты. Поговаривают, что бриллиантов у него было значительно больше, потому что золото слишком тяжёлое. Ни я, ни мать не были вхожи в дедову квартиру. Он жил отшельником. Двери его дома были открыты только для одной женщины твоей бабки. Соседи рассказывали, что она приходила туда редко, но самое главное, что она всё же туда приходила. В одной из дедовых комнат был тайник, где он хранил свои драгоценности. Я ещё раз могу повторить, что этих драгоценностей было достаточно, чтобы безбедно жить и не думать о завтрашнем дне. Может быть, но с чего ты взял, что именно моя бабушка взяла из тайника эти драгоценности? Потому что у деда не было никакой другой бабушки, кроме твоей. Ты на неё наговариваешь. Она не способна на такое. Я не поверю, что за всю жизнь, кроме моей бабушки, никто не заходил в квартиру твоего деда. Если, конечно, моя бабушка вообще в неё заходила. Может, люди её оговаривают. Многие не любили её за то, чем она занималась. Вот и усердно распускали про неё всякие слухи. Я же сказал, что ты сильно похожа на свою старуху в молодости на фотографиях. Они лежали в комоде моего деда. Влад полез в карман висящего на стуле пиджака, достал оттуда снимки и кинул их веером к моим ногам. Я тут же схватила их и почувствовала, как защемило сердце. На фотографиях действительно была моя бабушка, только на бабушку она была совсем не похожа. На меня смотрела молодая, интересная женщина с большими чёрными, как смоль, глазами и точно такими же густыми волосами. Перевернув одну из фотографий, я прочитала: Любимому от Марии. Это была подпись моей бабушки. Я узнала этот красивый и размашистый почерк. Твоя бабка, всё так же злобно спросил меня Влад и закурил сигарету. Моя, кивнула я и положила фотографии рядом с собой. Прочитала, какая на них надпись. Прочитала. И что? Да ничего, растерянно пожала я плечами. Писать можно всё, что угодно. Бумага всё выдержит. Я не сомневаюсь в том, что это написано рукой моей бабушки, и не нахожу в этом ничего криминального. То, что она состояла в отношениях с твоим дедом, это её личное право. Я здесь ни при чём. Если она дарила ему свои фотографии, то это не значит, что она забрала его драгоценности. После смерти деда драгоценности пропали, тайник был пуст. Да мало ли кто мог их взять? Я же уже говорила, что такого быть не может, чтобы моя бабушка была единственной, кто ходил в квартиру твоего деда. Я тоже так думал. Влад побледнел, и я заметила, как затрясся его подбородок. Я тщательно выстраивал все факты и подбирал все его связи. Я искал хоть какую-то ниточку, за которую можно зацепиться. Целых 5 лет я искал всё то, что прятал мой дед. Долгих 5 лет. Дед жил слишком скромно, и как старый морозматик, каждый день открывал свой тайник и подбирал свои драгоценности. Откуда ты знаешь? Ты же никогда не был в его доме. К нему однажды пришла моя мать. Он пустил её на порог и даже напоил чаем, а затем повёл к тайнику и стал хвастаться своими сокровищами. Мать говорит, что она знала, что у деда есть драгоценности, но она и подумать не могла, что их так много. Он достал из тайника банку для круп и высыпал из нее свои бриллианты. От увиденного мать пришла в состояние шока. Ей было обидно и больно от того, что мы с ней вынуждены жить в нищете, а ее отец хранит эти камни, перебирает их, любуется и даже не думает о том, что нам с матерью нужна его помощь. Мать смотрела на эти камни и не могла понять, зачем ему одному так много, ведь на том свете они ему без надобности. А на этом эти камни не могли обеспечить достойную жизнь самому деду, его дочери и его внуку, и даже будущим правнукам. Но дед не желал про это слышать и спрятав свои камни обратно в банку, закрыл тайник. Когда дед умер, и мы с матерью наконец смогли войти в квартиру, тайник был пуст. Печальная история. Кому-то очень сильно повезло, тихо сказала я и осторожно бросила взгляд на часы. Мне было страшно от того, что прошло столько времени. что в моём доме чужие люди, что я вынуждена слушать чужие истории и что совершенно не знала, где находится Жан. Мне жаль, но я не имею к этим сокровищам никакого отношения. Возможно, твой дед куда-нибудь их унёс, занялся благотворительностью или ещё чем-то в этом роде. Я знаю некоторых верующих, которые жили бедно, но всё, что у них появлялось, они несли в церковь, а возможно, драгоценности забрали его друзья. Но даже если представить, что у него не было друзей, то кто-то из знакомых Думать на мою бабушку грех. В отличие от твоего деда, она любила и свою дочь, и свою внучку. Я была с бабушкой в потрясающе близких и тёплых отношениях. И уж если бы она неожиданно разбогатела, то я обязательно бы об этом узнала. Не стоит её подозревать. Она никогда не брала чужое. Эту банку взял кто-то другой. Извини, я ничем не могу тебе помочь. Может, тайник был ненадёжно спрятан? Он находился прямо в стене, прервал мои рассуждения Влад. Для того, чтобы его найти, нужно было залезть в шкаф, найти маленькую кнопку и открыть дверцу. За этой дверцей находился сейф, который был вмонтирован прямо в стену. А чтобы открыть этот сейф, нужно было знать код. Когда мы с матерью зашли в квартиру, то сразу увидели, что сейф открыт и поняли, что драгоценности забрал только тот, кому дед очень сильно доверял. Иначе он никогда бы не сказал ему код. А на этой земле был только один человек, которому дед доверял. Это твоя бабка. Только ей одной он мог доведет заветный код. Признаться честно, я не злюсь на деда за то, что так обошёлся со мной и с моей матерью. Всё было хорошо до того момента, как он познакомился с твоей бабкой. С тех пор он стал жить как зомби. Для него не существовало ни родных, ни друзей, ни близких. Он стал обыкновенным отшельником, который спятил от своей любви. А теперь я хочу окончательно припереть тебя к стене. Голос Влада стал ещё более злым и жёстким. Что ещё Не скрою, что после того, как мать побывала у деда и рассказала мне о сокровищах, я тысячу раз строил планы о том, как грохнуть старика. Ты хотел убить родного деда, правильно мыслишь? Да уж. Я понимал, что его смерть даст нам с матерью возможность нормально жить. Мы поселимся в огромной квартире и будем жить в достатке. Я хотел убить его за то, что он бросил нас, за то, что для него не существовало ни близких, ни родных. Я вынашивал план, не спал по ночам, строил в голове различные схемы, но... «Но что?» — в моем голосе прозвучал страх. «Видимо, у меня не хватило духа. Правда, один раз я уже почти все подстроил, но что-то сорвалось, не получилось. А затем я понял, что если все сорвалось, то это знак свыше, что если я это сделаю, то попаду за колючую проволоку. И я стал терпеливо ждать его смерти». Хотя ночами, закрывая глаза, я представлял себе, как подставлю деду нож к горлу и скажу, что за всё в этой жизни надо платить, и за нелюбовь к тем, кого ты произвёл на свет, и за кого несёшь ответственность. Но ведь ты же не убил своего деда. Нет. Но я просчитался. Я был уверен на все 100, что бриллианты будут на месте. Но увы, ничего уже не было. Правда, мать не особо переживала по этому поводу. Она была рада, что у нас наконец-то большая квартира в центре города. Единственное, что её беспокоило, это то, как мы будем за эти хоромы платить. Но вопрос решился сам собой. Я более-менее встал на ноги, и теперь для нас это уже не проблема. Однако я не прекращал поиски того, кому же он мог доверить своё богатство. Главным подозреваемым лицом в этом загадочном деле была твоя бабка, но она умерла следом за дедом. И новый подозреваемый стала ты. Но ведь моя бабушка умерла 5 лет назад. Почему ты пришёл сегодня? Почему не через 25 лет? Я за тобой следил. Наблюдал за твоим образом жизни и ждал, когда же ты наконец откроешься и начнешь богатеть. Пока мне не с чего богатеть. Время шло, но ты действительно не богатела. А у меня не было доказательств, что все сокровища унесла твоя бабка. Ты хочешь сказать, что теперь у тебя есть доказательства? Есть. Надо же, какие? Я посмотрела на Влада удивленно и почувствовала, как задрожали мои губы. Влад вновь полез в карман пиджака и достал оттуда сложенный в четверо листок бумаги. «Читай!» – возбужденно произнес Влад и посмотрел на меня очень недобро. «Что это?» «Читай, я сказал, читай!» Я развернула листок и быстро пробежала по нему глазами. «Дорогая доченька и Влад, простите ради бога, если сможете, а если не сможете, то и не нужно. Это ваше право, и у вас есть все основания, чтобы ненавидеть меня до конца жизни. Я, как никто, это заслужил. Если бы кто-нибудь сказал мне, что со мной может произойти нечто подобное, я бы ни за что не поверил. Я не поверил бы в то, что моя дочь так рано лишится своей матери и будет расти практически без отца. Я не поверил бы и в то, что отрекусь от внука своего и буду жить так, как будто его не существует на свете вовсе. Всё началось с того момента, когда моя единственная дочь, которая всегда меня слушалась, вышла замуж за неугодного мне человека. Это действительно вывело меня из себя. Уж слишком он был хитер, да еще и с плохой наследственностью. Дочь, это был твой выбор, и переубедить тебя было невозможно. Я не хотел жить с твоим мужем под одной крышей. Я не захотел принять своего внука, потому что его создал человек, вызывавший у меня отвращение и ненависть. Но самое главное, я познакомился с одной женщиной, ее звали Мария. Люди говорили, что она ведьма, и я ощутил, что это действительно так. С самого первого дня нашего знакомства в моей жизни начался какой-то кошмар. Я просто сгорал от любви и ничего не мог с этим поделать. Я старался побороть свои чувства, но эта женщина будто отняла мою волю и полностью подчинила меня себе. Я любил, а она пользовалась моей любовью, и одним взглядом могла заставить исполнить любое её желание. Я не знал, что бывает такая любовь, когда бездействует разум, а все твои мысли только об одном человеке. Когда Мария приходила ко мне домой, она обязательно приносила с собой карты, раскладывала их на столе и напоминала о том, что она единственная любовь в моей жизни, и без неё моя жизнь попросту оборвётся. Она стала для меня всем: матерью, женой, любовницей, дочерью и даже светом в окне. Общение с ней опустошало, забирало все мои силы. Разве я мог подумать, что полюблю колдунью? Но это случилось. И эта любовь к Пейерославу, какую-то странную зависимость и даже пагубную привычку. Все годы, которые я провёл в любви к Марии, я даже не жил, а только существовал и делал вид, что мне комфортно в том измерении, в котором я нахожусь. Я понимаю, что уже слишком поздно. Поздно просить прощения и каяться. Прошла целая неудавшаяся жизнь, состоявшая из угнетающего чувства одиночества и несчастной любви. Глупо просить у вас прощения за то, что я отдал все свои чувства чужой женщине, а не вам, что я жил не для вас, а для неё, что я думал только о ней и не вспоминал о том, что есть родные мне люди, которые ждут, когда я прозрею и пойму, что всё это было наваждением. Мне никогда не было с ней легко, потому что от неё ничего нельзя было скрыть. Она считывала все мои мысли, знала всё, что со мной было, что будет, и даже то, что я умру в марте, а она в мае. Вы представляете? Она даже знала такие вещи. Правда, она никогда не говорила мне о том, в каком году это произойдёт. Но я почему-то стал бояться каждого марта. Как только март проходил, я облегчённо вздыхал и радовался, что у меня ещё есть год жизни, а может и несколько лет. Самое главное это пережить год. Люди боятся подобных женщин и обходят их стороной, но я попал в этот омут и понимал, что мне из него никогда не выбраться. Мы могли не встречаться несколько дней, но она всегда знала всё, что я делал и где находился. Она видела всё по картам. Один раз я плохо себя почувствовал и присел в парке на лавочку, пытаясь хоть немного прийти в себя. Вижу, идёт, садится рядом, гладит меня по плечу, и я чувствую, как мне становится легче. Я даже не стал спрашивать, откуда она узнала, что я здесь. От неё ничего невозможно было утаить. Она почувствовала, что мне плохо, и пошла в парк, чтобы помочь. Конечно, я неоднократно предлагала ей жить вместе, но она не хотела меня слушать, а потом и вовсе запретила про это говорить. Она считала, что ей нельзя иметь семью. То, чем она занимается, и семья просто несовместимы. Дорогие мои, я не ищу себе оправдания, потому что такие вещи, наверное, простить невозможно. Я оставляю вам несколько бриллиантов. Все остальное, что я показывал тебе, дочка, у меня забрала Мария. Просто пришла и сказала, что начался март, И что это последний март в моей жизни. А так как у меня никого нет, кроме неё самой, а ей ещё жить аж до мая, она всё отдаст любимой внучке. Мария не ошибается. Мне осталось совсем немного, всего несколько дней. Я люблю вас, мои родные. Если бы вы только знали, как сильно я вас люблю. Я ненавижу себя за то, что я слишком поздно это понял. Возможно, Мария решила идти с смертью, дать мне это почувствовать и вернула разум хотя бы на несколько дней, на такое короткое время. Я безумно хочу обнять свою дочь. Я хочу увидеть Владу, любимые мои. Это ваш дом, что в нём есть ваше. Возвращайтесь домой. Простите, прощайте. С любовью Макар. То, что я узнала, никак не укладывалось в моей голове. Я молча протянула письмо Владу. Теперь тебе всё ясно. Чертовщина какая-то, только и смогла произнести я. Мой дед умер ровно 5 лет назад в марте месяце, а твоя бабка тоже 5 лет назад в мае. Это письмо написал человек, который знал, когда умрёт, и сказала ему об этом твоя бабка. Даже страшно подумать, какой могущественной силой она обладала, старая дрянь. Сейчас в моей квартире, вернее, в бывшей дедовой квартире вовсю идёт ремонт. Решили поменять полы, и сняв одну из половиц, мы нашли и это письмо, и бриллианты. Странно, что твоя старуха не взяла ни того, ни другого, ведь она же у тебя исновидящая, знала наверняка, что не всё забрала. Скорее всего и лень было половины вскрывать, не бабское это дело. Это письмо не соответствует действительности, вырвалось у меня. Бабушка никогда не говорила мне о сокровищах. Мы никогда не жили на широкую ногу. Мне страшно подумать, что всё это может оказаться правдой. Ты пойми, мне нет смысла тебя обманывать. Влад схватил меня за шиворот и рванув с пола поставил лицом к стене. Достав из кармана брюк пистолет, он поднёс его к моему затылку и сказал голосом, не предвещавшим ничего хорошего: "Ладно, Тома, пошутили и будет. Где драгоценности? Если ты сейчас не прекратишь валять дурочку и не ответишь на мой вопрос, я прострелю тебе голову. Мне терять нечего". Я вжалась в стену. "Клянусь, что слышу обо всём этом в первый раз и последний". Жёстко процедил Влад и снял пистолет с предохранителя.